Госпожа Банасье, Дежурный. Глава, в которой первая и вторая части сливаются и образуют исток третьей. Эпиграф. Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? Ее видеть? Зачем? Не все ли кончено между нами? Сейчас нам придется забежать вперед и изложить эпизод по последовательности, принадлежащей лишь будущей, третьей части романа. Этот эпизод, однако, очень нам нужен именно здесь. На празднике Леву оставили дежурным по институту. Было у них такое заведение. Лёва спал на директорском диване и видел сон. Разбудил его звонок Метешатьева. Метешатьев собирался его навестить. Очень важное дело. Опять та же таинственность. Лёва добродушно усмехнулся этому постоянству. Лёва прекрасно знал, что это за важное дело. Метешатьев хлопотал по поводу юбилея их школьного выпуска, организовывал встречу. Уже 14 лет, — растрогался Лёва, — и проснулся. Он был рад, что проснулся другим человеком. Вчерашнее намерение утром поработать, несмотря ни на что, ни на злополучный разговор с Фаиной, ни на все эти праздничные неудачи, пометавшись секунду, легко исчезло. И остался всего лишь Лёва, радующийся подвернувшемуся случаю, быть не одному, а на людях без необходимости вести тяжкий диалог с самим собой. Лева, отпустивший вечного своего партнера, двойника. Лева, вскакивающий с дивана, потягивающийся неловкими членами, криво улыбающийся, протирающий глаза, собирающий у конторского зеркала свое разбежавшееся лицо в некое частное целое. Лева вдруг направляющийся к окну и выглядывающая в него. Это было неожиданное и неоправданное движение, проделанное уже другим Левой, внезапно вернувшимся. Как уж там замкнулось в его мозгу, таким легким мостом соединив две точки столь удаленные, трудно объяснить. Как и во всем последующем сейчас куске, трудно установить последовательность, что после чего и что в результате чего. И трудно не перепутать причину со следствием. Чем дальше, тем больше являющихся полным равенством в отношении моего героя. Но он подбежал к окну с той внутренней легкостью и невесомостью ребенка, которая не имела никакого уже внешнего выражения. Он протопал поспешно к окну, Что-то подтолкнуло его поскорее выглянуть в него. И пока он подбегал к окну и выглядывал в него, небольшая мысленная картинка вставала перед ним, будто объясняя его внезапную детскую легкость. Картинка была из трех мушкетеров. Картинка была из трех мушкетеров, в том виде и ощущении, какое было вот тогда, давным-давно, лет так-двадцать назад когда он, вернувшись из школы, в пустой квартире сидел с ногами в мягком кресле, напялив отцовскую ермолку и прихлебывая чересчур сладкий чай из стакана в фамильном подстаканнике. Вензель с подстаканника стоял внизу картинки, как подпись художника. На картинке госпожа Бонасье в монашеском одеянии, такая прелестная, подбегала к узкому монастырскому окну и застывала в той неостановившейся позе, как бы еще бежала туда, за окно и дальше, ступая легкими ногами уже по воздуху. Замерев, выглядывала она в окно, а там скакал спасительный и надежный Д'Артаньян, и плащ его развивался с крестом мушкетерским. Но было уже поздно, она могла подбежать к окну, могла выглянуть но простоять в этой своей стремительной позе не могла дольше, чем Д'Артаньян, стуча запыленными каблуками, вбежал бы по монастырской лестнице, оттолкнув шпионку-настоятельницу. А там госпожа все падала и падала, сладко охнув, так медленно, что Д'Артаньян успевал пробежать всю залу и подхватить ее падающую, и лишь тогда она испускала дух на возлюбленных руках, И этот вздох был последним поцелуем, таким сладким, что что же делать, как не умереть? Продолжение уже быть не могло. Фаина! О боже, Фаина! Она падала у высокого стрельчатого окна, и успеть можно было лишь подхватить ее, но уже мертвую, обрекающую ее Д'Артаньяна, лишь скакать и скакать до самой смерти, чтобы плащ его развивался. Лева подбежал к высокому окну бывшего особняка, а ныне учреждения, заточившего его в свои стены на время всенародного праздника и гулянья, и выглянул в окно с защемленным сердцем. Набережная, как всегда пустынная, имела все же некий отплеск гула, проходившего рядом потока демонстрантов. Черный коперный, не столь безжизненный, плавал, приткнувшись к недобитой свае. Булыжная мостовая кончалась, не достигая реки, оставив земляную полосу, огражденную от воды частоколом шпунтовых досок. И по этому тротуару... По этой тропе шла Фаина с неизвестным доселе Леве спутником. Был он как-то высок, кудряв, неожидан для Лёвы по внешности. Почему-то в ватнике, не пижон. Как раз они огибали лужу, лужа в этот момент раздвинула и разъединила их, до да то лишедших рядом. Руки их натянулись над лужей. Посреди лужи оборвались и упали со смехом. Были они одни на набережной, отдельно и странно, точно актеры, точно сзади медленно полз открытый ЗИС и велась за ними съемка, а Лева где-то сверху следил за разыгрываемой сценой, режиссер и бог. То ли погода была, ветер высоко в небе, раздутые струйки облак. Прозрачность. Странная погода, что в голову приходило, что действительно накануне демонстрации разгоняют непогоду самолетами, чтобы сама природа праздновала вместе с людьми, как в отчетах. Вчера непогода и слякоть, завтра та же непогода, даже еще большая, озверевшая от людского вмешательства, сбитая с толку, запутавшаяся в собственной злобе. А сегодня... Ясность, промытость, синь разорванного пополам пространства, разорванного таинственными и мощными боевыми машинами, которые сегодня полетают еще на парадах в расчищенном для себя небе, хорошо видимые народу. Лева замер в окне, распахнув его одним ловким движением, только что не вываливаясь из него на улицу. В Лёву дуло пронзительным, с иголочками, ветром словно бы получившимся в результате этих неправдоподобных самолетов. Дуло словно в люк, и действительно все это синее, прозрачное и пустое пространство было вполне дырой, стремившейся сомкнуться и исчезнуть, прорубью, которую тянет затянуться льдом, и ветер был вполне понятен. Лева стоял в этом окне никогда не спавшим человеком, имея в душе непонятное сходство с этой рваной, истерзанной, проясненной погодой. Видел он и Фаину, еще вчера такую мучительную, и ее нового спутника, именно того неведомого и недосягаемого, который стоял за всеми конкретными ее спутниками, который удалял Фаину, осязаемую и близкую, в далекую даль. Туда убегала Фаина с опрокинутым и уносящимся лицом, исполненным некой отчаянной и рискованной надежды, похожей все на ту же сегодняшнюю погоду. И спутника ее, такого кудрявого... Что-то кудрявые и не встречаются нынче. Лева вдруг одобрил ее вкус. Красивым тот, конечно, не был но было в нем нечто, избранное Фаиной, открытое ею. То, что Лева никогда бы не увидел в нем, нибудь не Фаины рядом. Лева ощутил нечто вроде того удивленного почтения, которое мы испытываем, увидев некрасивого партнера с красивой женщиной или, наоборот, видного мужчину с некрасивой. Когда красивые кажутся нам обладателями некоего знания или истины, позволяющий им быть вместе с любимыми независимо от общественного мнения и владеющими потому тайной счастья. Он вспомнил свое тихое недоумение над иностранными журналами с фотографиями кинозвезд и их супругов. Спутник шел исполненной силой, которую придала ему Фаина, и это не убивало Леву, как обычно, на вылет, хотя Лева и видел все, как всегда видел, Но не так видел. Тут был и неважен факт, который так терзал обычно Леву в отношении его любимой. Было или не было, с этим или с другим. Что за глупость? Это ли может кого бы то ни было интересовать? Это ведь даже не факт. Факт — это сама Фаина. Перед Левой вдруг впервые за много лет возник сам предмет, реальный предмет, реальная Фаина, идущая вот сейчас мимо его окон по набережной с незнакомым Леве-спутником. Лева впервые за много лет увидел Фаину. Была она совсем не так хороша, как казалось его растревоженному воображению. Была она устала и невесела хотя и было в ней что-то, не позволявшее подумать, что она несчастна сейчас. Тишина, что ли, и покой. И значительность ей, пожалуй, мог придать лишь ее спутник, как и она ему. Нет, он не смотрел на нее ни не восторженно, ни восхищенно, ни умиленно. Просто во взгляде его не было и тени и сомнения, что Фаина... Единственная на земле женщина, и о достоинствах и недостатках ее говорить не приходится, потому что сравнения нет и быть не может. Так выглядят, наверное, счастливые люди, неотъемлемыми друг от друга. У Левы все замерло от любви к ней, и именно к ней никому больше, и себя в этом не было. Впервые, быть может, за все время его чувства и можно было назвать любовью, разве что еще какой-нибудь один далекий момент, самый первый, уже забытый им. То ли резкая такая была сегодня атмосфера, что хоть через улицу и сверху Лёва видел все как в бинокль. Морщинку на шее и слабеющую уже кожу щек, шляпа какая-то дурацкая, пуговица болталась на ниточке. Истерзанный один каблук в эскалаторе, наверное, побывал, и подламывающаяся ее походка. Резкость изображения вдруг начинала исчезать. Слезы Левины. И то, что всегда представлялось ему броней, силой, направленной против него, наряды, марафеты, повадки, вдруг показалось Леви трогательной беззащитностью неуверенностью, слабостью, нежный хлыстик против навалившейся жизни. Все это не имело знака ни плюс, ни минус, не имело вектора, не было направлено, чтобы пронзить его. И недавний, последний их разговор, Лева все нападал в отчаяние не добивался ничего, бился об нее, а она, как стена, И словно бы кровь течет по его лицу, терновый венец. Что она сказала ему? Молчала и молчала, непроницаемая, и вдруг... — Ну что я тебе сделала? Что я с тобой такого сделала? Ну ответь, ответь! И вдруг Леве нечем ответить ей, ведь действительно, что она ему сделала? Лева опешил, и все его многочисленные, разветвленные доводы испарились, и просто не было ничего. Действительно, что она сделала? Лева остался в немом удивлении, и она ушла. Счеты! Какие же у них могли быть счеты? Вот и лужу они обошли, и руки их снова нашлись и лица повернулись к Леве в профиль и исчезать начали. Затылок у него смешной. Смех, ее извечный смех, вдруг рассыпался по мостовой, по отдельным булыжникам запрыгал, отскакивая. Страшный ее смех, Леву пугавший всю жизнь. Жалкий ее смех, слабый и к Леве не относящийся. «Вот она!» — вдруг осенило в озарении Леву. «Любовь моя! Она — жена моя!» Ему вдруг захотелось высунуться по пояс из окна, закричать, замахать руками. Радостный такой и возбужденный, Лева машет ей руками и кричит «Фаина! Эй, Фаина!» Она оборачивается, удивленная, и улыбается, узнавая. «Заходите ко мне! Заходите оба!» «И я?» — молча спрашивает ее спутник, указывая себе на грудь, и улыбается обаятельно. «Конечно! Конечно! Вместе!» — кричит Лева и машет руками. Лева стоял, задохнувшийся в окне, и смотрел им в нелепые их спины, как вдруг Фаина узнала что-то. «Ну да, ведь она приходила к нему сюда, и не раз», — вспомнил Лева, — «и обернулась». Взгляд ее заскользил по зданию, узнавая, и бровь приподнялась. И спутник приостановился и, отраженным от ее изменившегося лица взглядом, скользнул по окнам. Лева отпрянул от окна и чуть не заплакал от некого страшного чувства, что ему нельзя, чтобы она вдруг увидела его, потому что он не может никогда ей объяснить, почему и как он на нее сейчас смотрел потому что эту возможность он потерял навсегда, и этого права посмотреть на нее у него нет, и гнев ее справедлив будет. Лишь подглядеть. Лева стоял, отпрянув, прижавшись спиной к стене, будто возможно было его увидеть, испуганный тем, что его увидят. Представил себя вдруг, как она, взяв спутника за руку, повлекла его... «Пойдем, пойдем отсюда быстрей!» «Что с тобой?» — сказал, допустим, спутник. «Ничего так», — сказала она. «Неужели она?» «От меня!» — с ужасом подумал Лева. «Боже, как страшно!» «Когда?» Он закрыл лицо, ему не хотелось видеть. Дни его побежали перед ним в темноте ладоней. Так хотелось найти простую, маленькую ошибку, объясняющую все. Но дни его были продолжением один другого, и не было, все не было спасительной этой точки, с которой это все и началось. Он не мог найти обрыва в своей нити и нащупать узелок. Не надо было брать тогда кольца, без всякой уверенности, сказал себе Лева. Вот что. Просто я не позволял ей любить себя. Не позволял! С облегчением подумал он, и отнял руки. Со странным спокойствием выглянул он снова в окно. Две маленькие фигурки вдали и уже не определить спешат ли. Может, бегут даже. Я люблю ее. Просто люблю и все. При чем тут я? сказал Лева. И она. «Жена моя? Так?» Он вспомнил лицо ее спутника. Ей это приснилось однажды, она рассказывала. Нагретое поле, полынный запах. Вот в чем дело. Просто поле и запах. Что-нибудь невнятное на горизонте, как забытое. И что кто-то идет за ней сзади, не спеша нагнать. Холодно поюжился Лёва и закрыл окно. Он смотрел сквозь почти прозрачное стекло, и мысль, так давно уже казавшаяся ему окончательной в его опыте, мысль о том, что ничто, как предательство, приковывало его к этой любви столь долго, показалась ему вдруг самой предательской и пошлой. То есть сама мысль о предательстве показалась ему предательской. Вот что. Конец второй части.